Иначе никогда не понять, как в одной компании смогли оказаться пермяк, похожий на Овегу, исчезнувший разведчик Раздрогин и обыкновенный пчеловод, мечтающий научиться летать на самолете. Конечно, можно было предположить, что служба еще с 1978 года начала какую-то долговременную и крупномасштабную операцию вокруг сокровищ Варвар и организовала пропажу своих разведчиков, создала глубоко законспирированную систему охраны на Урале, чтобы держать территорию под негласным контролем. Однако Русинов довольно хорошо знал, на что способна и что может госбезопасность. К тому же при таких крутых переменах в государстве, когда все разваливается, развалилась бы и эта система, как институт, как сама госбезопасность, дышащая на Ладан. Если это была служба, то существовала она на содержании под руководством каких-нибудь миллиораторов. Не исключено, что российско-шведская компания Валькирия, где оказался Савельев, всего лишь надводная часть айсберга, эдакий горчишник, отвлекающий внимание от истинного существа дела. И если это так, то покойный Овега. И этот странный слепой, встречающий восход солнца, — мелиораторы. Этот вывод, всего лишь одна догадка, холодил солнечное сплетение, словно Русинов заглядывал в черную бездонную пропасть. Надо было каким-то образом сообщить обо всем Ивану Сергеевичу, а лучше вытащить его сюда, потому что шея заболела все время озираться по сторонам. Глава восьмая Между тем гостей на пасеке прибыло. Русинов возвращался берегом и, подходя ближе, заметил возле чана женскую фигуру в белом халате. Петр Григорьевич подбрасывал мелкие щепки натлеющие тлеющие под чаном угли, опять варили уху. — А, вот и рыбак-рыбачок! — обрадовался он. — Сейчас и пообедаем. «А где же улов твой? Поди один-то донести не смог?» «Не смог», — отшутился Русинов. «Потому назад отпустил». Новой гости оказалась девушка лет двадцати пяти, и о том, кто она и почему оказалась здесь, говорил не только медицинский халат, но и сухая кожа тонких рук, которые очень часто моют с мылом. Привыкший уже переводить с древнего арийского языка всякое слово, Русинов тут же перевел ее имя — Ольга. Ол — хмельной напиток из ячменя. Га — движение. Имя ей соответствовало бродящее молодое пиво. Делала она все стремительно, с каким-то пузырящимся внутренним азартом измерила давление лежащему в чане пермяку, затем сделала ему внутривенный укол разовым шприцем, а затем в несколько минут с помощью пчеловода распяла больного на Голгофе. Приспособление для растяжки суставов и позвоночника было нехитрым, но эффективным. Пермяк облегченно вздохнул, когда... Тросом у ног и головы подвесили груз. Петр Григорьевич теперь был на подхвате у профессионального лекаря. На сей раз воды в чане было чуть на донышке. Больного сначала намазали серой и ловатой грязью, похожей на сапропель. Затем обсыпали измельченной травой и обложили свежей пихтовой лапкой, оставив открытым только лицо. Пчеловод подбросил дров в огонь, а Ольга погрузила в полящий чан длинный стеклянный термометр. Метод лечения был невиданный. Смесь знахарства с физиотерапией и бальнеологией, но, похоже, не раз проверенный. Пасека, кроме всего, служила еще курортной лечебницей. Русинов уже ничему не удивлялся. Лишь спросил, выдержит ли у больного сердца при такой смеси приемов и средств. Ольга рассмеялась, мельком глянув на рыбака, самоуверенно заявила. «Это сердце выдержит. Посмотрите на кардиограмму». Русина взял ленту кардиограммы и вспомнил о Вегу в день солнечного затмения. Интересно. Проронил он, разглядывая линии самописца, хотя в кардиологии разбирался очень слабо. А в историю болезни можно заглянуть? Историю болезни? Она как-то легкомысленно пожала плечами. Это же частная практика, индивидуальный подход. Мы никаких историй не ведем, — пришел на выручку пчеловод. Главное — на ноги человека поставить. Ну, пошли обедать. Русинов и не надеялся, что в этой лечебнице можно увидеть какую-нибудь бумагу, кроме кардиограммы.